Глава 17. Грузовик мчался за город, не к горам, как я подумал сначала, а на запад, умело объезжая посты и загруженные трассы пустырями, закоулками, промзонами и сомнительными намеками на дорогу. Я впивался пальцами в поручень, соскальзывал, хватался снова и балансировал, словно циркач трапецией, когда фургон подскакивал на кочках. Люба притихла за дверью, но мне казалось, я чем-то неосязаемым чувствую, что она там, за металлической дверью с облубленной краской. Я просто не имел права упасть. Хоть бы в порядке была кнопка моя. Черт, ну куда они собрались? При простой передислокации давно бы пора остановиться. Нет, остановок в планах уродов не было. От дневных плюс пятнадцати не осталось и следа. Холодный ветер пробирался под куртку. Темнота сгустилась. Из освещения луна над головой и от свет фар. Въехав в лесной массив, похитители немного снизили скорость. Я позволил себе обернуться. Бинго. Белый лицензионный Рено ехал за нами. Не упустил Ваня, молодец. На душе полегчало, правда, ненадолго. Следующим кадром мелькнул перед глазами указатель. Озеро Урмия, 80 километров. Постойте, а это не в сторону иранской границы? Во рту пересохло. Компьютер в голове принялся судорожно вытаскивать из глубинных архивов расстояние от Тибриза до Ирака. Навскидку прикинул, что до Турции. По пересеченной местности два часа. До Ирака чуть больше трех через горы и по бездорожью. Только этого нам не хватало. Да нет, не может быть. Маленькое селение встретило огоньками и собачьим лаем. Ветер донес гортанный голос из кабины, и мы снова съехали с основной трассы. Я обернулся. Ваня неотступно следовал за нами. Надеюсь, он вызвал подкрепление. Не понимаю, почему нет связи. Никто не обращается, словно включили режим тишины. Грузовик попетлял между каменными хижинами, заборами, въехал в сады. Вывернул на абсолютно безлюдную дорогу и помчался мимо деревьев и вновь вырисовавшихся за ними грузных сине зеленых гор. «Когда же остановимся? Я не Бэтмен, чтобы на ходу раскидать уродов и девушку спасти». Руки начали уставать. «И какого черта правда я не Бэтмен?» Снова тряхнула. «Кто так дороги делает?» И вдруг не успела я перехватиться поудобней, Раздался хлопок второй, третий. Позади взвизгнули шины. Я глянул через плечо и похолодел. Ваня на машину неслась в кювет. Миг столкновения, и сигнал разрезал упругую тишину. «Иван! Жив!» Сволочи, они поняли, что за ними хвосты устранили. Меня чуть не разорвало. Спрыгнуть и броситься к Ване или остаться. Со сдавленным вдохом в грудь вернулась холодная рассудочность. Если Ивану можно помочь, наши его найдут. Они уже наверняка следуют за нами. У машине установлен датчик слежения. А вот любить тогда уже никто не поможет. Без шансов. Прости, Ваня. Я стиснул зубы и вцепился еще крепче в лестницу. В висках стучало. Несколько минут спустя изнутри кузова раздался требовательный стук. Грузовик подъехал к обочине, притормаживая. Внимание! Я сконцентрировался на максимум. Собрал эмоции и мысли в одну точку. Дыхание под контролем. Полный фокус в теле. В пальцах стало горячо, в голове холодно. Лязгнул замок, двери изнутри распахнулись. Я как на качели, отъехал вправо на одной из них. Просвет показалась стрижная по военному голова. Ничего не подозревая, крепкий мужик в светлом подался вперед. Я спрыгнул на асфальт. Мужик подхватился. Увы, не слышно у меня не получилось. В одно движение с размаху заехал ему дверью в лоб. В другое выскочил за нее и ударил ребром ладони по шее. В третье на автомате сорвал ключи с пояса обмякшего урода. Нырнул внутрь вагона. Фигурка в углу с мешком на голове инстинктивно отпрянула «Кнопка». Окрик снаружи не позволил мне освободить ее сразу. Я скользнул обратно в тень. Нанес удар пяткой с концентрированной силой по голове склонившегося над подельником второго урода. Хруст позвонков. Еще один ненужный мешок с костями рухнул поверх другого. Пока не опомнился третий, я подхватил кнопку. Она оказалась в наручниках за спиной. И без обуви. Черт! Я стянул мешок с ее головы. «И вы с ними?» С глухим возмущением выдавила она, расширив глазище. Без ответов и размышлений я забросил ее на плечо. Спрыгнул с ноши на асфальт. Кнопка издала смешной звук животом и губами, словно шарик прищемили. она тяжеленькая. «В чем дело, Пархат, мистер Билл? Вы чего молчите?» Послышалось на ломаном английском из кабины. «Ехать же надо!» Тут всего-то осталось. Пока водитель не опомнился, тоже наверняка вооруженный, я бросился через кусты в лес, густой стеной обступившую дорогу с обеих сторон, горам. Кнопка ахела пыхтела, ойкала, но расположенная на моих плечах как добыча сползти точно не могла. Я держал крепко. Где-то позади раздались звуки пальбы и выкрики. Я упал за кустарник на колени, опустил кнопку прямо перед собой. тш поняла. Моргнула и уставилась в темноту. В нос пахнуло сильным запахом хвои. Здесь, наверное, где-то растут кедры, должны, судя по климатической зоне, Но ночью не видно. И одним глазом, зыркая туда, откуда мы явились, другим звездное небо и скользящую над кронами луну, я достал ключи от наручников, ощупав пальцем выемку, с первого раза попал и открыл. Повезло. Наручники щелкнули. Я снял браслет из кисти Любы. Она тихонько застонала то ли от боли, то ли от неверия в освобождение. Где-то затрещали ветки. Тш! шепнул я и наклонился к ней, инстинктивно пытаясь прикрыть собой. Черные глаза испуганно заблестели на бледном лице. И она сдержалась. Умница моя. Мы притаились. Она где-то подо мной, укрытая моей тенью, как плащом. Маленькая. Боже, какая же она маленькая. Дрожит. Треск продолжился, но не в нашу сторону. Он удалялся. Еще несколько хлопков в воздухе и гортанный крик совсем далеко. Почему я не захватил оружие? Забыл. И стреляю я все равно хреново. По помидорам из воздушки лет пять назад в последний раз. Я напряженно вслушивался. Шум стоял такой, словно бизон прочесывал лес. Наконец треска ветвей стих, ушел, и нам надо уходить в другую сторону. Выдохнув с облегчением, я понял, что стою на коленях в мягком ворсе хвои и крепко обнимаю кнопку, ладонью прижимая ее голову, точнее щечку к себе, второй рукой обхватил плечи. Бицепсы да и все туловище жгло от усталости, но ее макушка со спутанными шелковистыми волосами была прямо под носом и так пахло. «Вкусно, тонко. Теплом. Моя кнопка. Да, она вся трясется, напряжена до предела. Но ведь живая, горячая. Я нашел. С мимолетной радостью в груди поднялась волна забытого тепла. Губы сами уткнулись в темную макушку, а в бедрах узлом вспыхнуло возбуждение. Она подняла на меня ничего не понимающие глаза и отпрянула. Почувствовала. Да, слишком прижала ее к себе. Прикрыл, блин. Защитник». Я нехотя выпустил ее из рук, чувствуя, как горячечный жар вернулся в голову, залил щеки. «Надо уходить», — одними губами шепнул я. «Темно», — ответила она почти неслышно. «И холодно». «Да». Я встряхнул головой и понял, что кнопка стоит на коленях рядом, в одной блузочке юбки. А тут до нуля недалеко. Я скинул куртку и набросил ей на плечи. Из кармана достал шерстяной платок. Затем принялся шарить в карманах, не понимая, из чего придумать ей обувь. Могучий лес шумел кронами, потрескивал. Ухал ночной птицей в чернильной дали. Вокруг чужая страна, опасность. И все еще не закончилось. Кто знает, не вернется ли урод с подмогой. Но вместе со здравыми мыслями в голове вздымалась пена непонимания. Что это было со мной только что? Риск? Адреналин? Нервы? Или я с ума сошел? Мое сердце стучало как бешеное. Зуб на зуб не попадал от холода с того самого момента, как главгад закинул меня в машину, а проник под кожу, всосался в кровь и сковал мысли. Я посмотрел на Рафа, не веря себе до конца, что вижу именно его в ледяной тьме. Хотелось обратно в его тепло, да в чьи угодно на самом деле, но от ощущения, что мне пистолет в живот выставили, я отпрянула. Я шарашенно поняла, что это был не пистолет. Упс, как это? Я поспешно отвела глаза от его джинсов. Уходим, шепнул Раф, докусив губу. Куда, Тим? выдавила и себя я. Холодно. В мои колени через тонкие колготки впивалась сырая хвоя. В непроглядной темени справа громоздились похожие на пуки колючей проволоки черные штрихи кустов, а за спиной Рафа выселись грандиозные тени стволов, а сверху ветвистые монстры деревья. Где я? Только что я была уверена, что меня везут убивать, и за эти жуткие минуты или часы с мешком на голове, с болью в вывернутых плечах и в непрекращающемся холоде Я уже по нескольку раз прокрутила свою жизнь вперед назад Покаялась, помолилась, поругалась с Богом и опять взмолилась о том, чтобы он позволил мне еще пожить. Но откуда здесь взялся Раф? Он меня спасает или наоборот хочет использовать? От ощущения, что меня, как малька хребетного, тыкают то в банку, то в сачок, то в лужу. Хотелось взвыть и покусать кого-нибудь? В голове дробными перебивками стучал страх, усталость и сомнение. Когда уже закончится этот кошмар? Я пробормотала, обхватывая себя руками. «Я не пойму, Рафаэль, на чьей вы стороне?» «На вашей», — ответил он. Быстро снял куртку и набрусил мне на плечи. Протянул что-то шерстяное мне под ноги. «Вот постойте пока я секунду». Пощупал ухо и воротник. Ругнулся в сердцах. Потом достал из кармана смартфон. Чертыхнулся снова. «Связи нет. Наверное, гора экранирует». Выглянул в просвет веток, вытянул руку, нахмурился. «Где мы?» я голос, сев на корточки и пытаясь целиком втиснуться в его куртку, так вкусное и тепло пахнущее им. Жалко с головой не влезть, и колени высовываются. Выгляжу, наверное, как сумасшедшая, но я и правда скоро с ума сойду от окоченения. «Пытаюсь выяснить», — ответил он. «Попробуй GPS и сравните с качаной картой». «Он не знает?» Я так поразилась, что аж нос высунула из воротника. «Вас тоже похитили?» Нет, он что-то сосредоточенно щелкал в телефоне, не глядя на меня. Мы с группой прилетели сегодня днем, сразу после обращения шантажистов. Мы работаем вместе с вашим отцом, подполковником Соколовым. Нервы мои были на пределе, и потому наружу с раздражением вырвались подозрения. Папа ничего не говорил, что вы работаете с ним. Наоборот, рассердилась я, и вместо шепота получилось натуральное шипение кобры. С каких это пор? Мой папа подполковник. Что за игру вы ведете? «Почему вы не говорите? Должна же я знать хоть отправную точку этого адского бедлама?» Он удивленно взглянул на меня. «Вы не знаете, Кно... Люба?» «Что я должна знать?» «Эм... Да, простите, я думал, этого не понадобится». Он подошел, сел напротив меня на корточке и со всей серьезностью произнес. «Баран хочет каши», — так сказал Алексей Дмитриевич. «Не имею понятия, какой баран и почему каши». Я моркнула, вспомнив наш детский пароль, и исправила. Барашек. Облегчение пронеслось волной по голове, по груди. Мои плечи опустились и захотелось плакать то ли от радости, то ли от усталости. Раф, правда, с папой. Какое счастье. Точно, барашек. Помни хоть гусь, только успокойтесь. У вас стресс, Люба. Кивнул Раф. Что неудивительно. Итак, мы в Иране. Отправная точка, откуда вас вывезли похитители. Город Тибриз. Я спрыгнул с дерева и уцепился за кузов поэтому не в курсе, где мы остановились сейчас. Хотя, судя по указателям и времени, не очень далеко от границ с Ираком. «Иран? С Ираком?» На автомате повторила я, и вот решилась на Рафа. «Зачем я тут?» Он придвинулся ближе, положил руки мне на предплечье и заглянул в глаза. «Люба, вы оказались втянуты в серьезную политическую игру. Я за вашего отца, который является подполковником внешней разведки и в настоящее время отвечает за безопасность посольства в Тегеране». Его пытались с помощью шантажа принудить к убийству значимой персоны в сфере энергетики Ирана. К счастью, теперь это будет предотвращено. Офигеть! С шумом вырвалось у меня. Хотела и сказать жестче. Я отвела глаза, потому что, глядя на интеллигентное лицо Рафа, с такими красивыми и умными глазами, даже мысленно материться казалось неприличным. Но более достойных слов в голове не находилось. Кто в продажах работал, за ругательством в карман не лезет. Я облизнула пересохшие губы и пробормотала. В значимой персоне из энергетики Ирана повезло. Раф улыбнулся. Верно подмечено. Хорошо хоть в середине жизни узнать, кем папа работает. Изрекла я и вперилась в собеседника. А вы тоже? Я что? Внешняя разведка? Раф улыбнулся еще шире. Официально я работаю на вас, Любовь Алексеевна. Но со службой внешней разведки пришлось подписать соглашение о сотрудничестве и не разглашение для этой поездки. Так что теперь да. Я глотнула ртом холодного воздуха, втянула голову в плечи и как бессмысленная черепаха повторила. Офигеть. Извините. Рав кивнул, словно в посольствах. Все только и отвечают офигеть на депиши, но до протеста и официальные заявления. Мне захотелось стать маленькой и исчезнуть где-нибудь в кармане этой большой куртки, чтобы можно было согреться, поплакать и, свернувшись в калачик, ни о чем из большой политики не знать. Если меня похитили из-за нее один раз, может быть и другой, как теперь жить дальше? Ходить с автоматом на перевес или запереться в бункер? Раф словно почувствовал, что я не могу сейчас быть адекватной. Встал, пощелкал еще телефоном и заявил, ткнув пальцем в кустарник. Мы пришли оттуда. Там дорога и ближайший населенный пункт. До него где-то пять километров или около того. Что там? Он мотнул головой за плечо. Мы знать не можем. Оставаться здесь не вариант. Наверняка злоумышленники вернутся и возобновят поиски с рассветом. Или даже раньше. Думаю, водитель отправился за подмогой. Он упоминал, что пункт назначения где-то неподалеку. Поэтому мы пойдем осторожно вдоль дороги в обратном направлении. Только срежем тот угол. Мне оставалось лишь моргать и кутаться в его куртку. Интересно, Ра всегда говорит как по-песанному? Наверное, да. Он же дипломат. С теми выраженницами, что витали в моей голове. Я почувствовала себя крестьянкой от цехи и впала в ступор. Переступив неловко босыми ногами, я с ужасом подумала, что неизвестно, сколько получится пройти по ховой и веткам. Эх, сколько бы ни получилось, — решительно вздохнула я и оказалась у Рафа на руках. — А зачем? — опишила я. — Затем, что из нас двоих обувь есть только у меня. — ответил он. Но я же тяжелая! воскликнула я. — Это неловко, вы устанете! Говорят про синелёгкой ноши, а крепких плеч. Еле заметно усмехнулся Рав. Хватайте за шею, так будет удобнее. Когда я устану, заберетесь мне на спину. Как ведьма Ви, оторопела я. Хмыкнув, Рав кивнул и шагнул к кустам. Мне ничего не оставалось, как обвить его сильную шею руками и будто во сне почувствовать живое, обволакивающее тепло и гипнотический запах самого красивого на свете мужчины. Только бы не забыться и не уткнуться носом в его шею. Боже, какой он приятный, теплый, аж горячий. Оказывается, даже в самых отвратительных ситуациях бывает что-то хорошее.